Глава седьмая. Вознесенск, 1965. Олег Бутченко жил с матерью в ветхом одноэтажном доме, возле которого росла парочка чахлых яблонь, уже потерявших медную листву. Везде чувствовалось запустение, которое бросается в глаза, когда не хватает рабочих рук. Оперативникам было известно, что мать Олега уехала в небольшой городишко, находившийся в 50 километров от Вознесенска, чтобы ухаживать за парализованным отцом, и Бученко был предоставлен самому себе. Впрочем, вряд ли присутствие матери его удерживало от воровства. По неухоженному крыльцу с налипшими комьями грязи местами от него отлетела штукатурка. Милиционеры поднялись к входной двери и постучали. Вдовин почему-то не верил, что на стук кто-то откликнется, Так и случилось. Горемыкин постучал еще раз, громче, а потом забарабанил в дверь, крикнув «Будченко, открывай, милиция!» Его крик тоже ни к чему не привел. Никто не спешил впускать милицию в дом, никто не шуршал в коридоре, и вдовину стало не по себе. Он не мог объяснить, почему его вдруг охватил страх, липкий, противный. По логике вещей, Будченко мог куда-нибудь отлучиться, например, в магазин, или в кино. Тоже человек, пусть и рецидивист. Однако плохое предчувствие не покидало молодого опера. Максим взялся за ручку и дернул ветхую деревянную дверь на себя. Она оказалась незапертой и вдовин вбежал в темный сырой коридор, буркнув под нос. Ну вот, так и знал. Горемыкин устремился за ним. Старый дом встретил их тишиной, гробовой, пробирающей до дрожи. Так тихо, Противно тихо не бывает даже в заброшенных домах. На секунду, остановившись возле вешалки, коллеги устремились в большую комнату и застыли. Олег Бутченко, это был он собственной персоной, они узнали его по фотографиям, сидел за столом, уронив голову на скатерть. Может быть, жив, но пьян? — белькнуло в голове вдовина, и он, подойдя к рецидивисту, приложил руку к артерии на его шее. Мертв — с придыханием спросил гаримыкин прищурившись. — Мертвее не бывает, — отозвался вдовин. — Ох, чуяло мое сердце. Потом обливался, когда на крыльце стоял. — Откуда ты мог знать, что он умер? — удивился коллега. — Шестое чувство, — пояснил Максим. — Бывает у меня такое. Он наклонился над трупом, всматриваясь в бледное лицо. — Интересно, как же так получилось? Для рецидивиста умереть собственно в собственном доме, а не в тюряге — счастье усмехнулся андрей а по мне так без разницы буркнул довин дернув себя за золотистую шевелюру беги к телефону автомату я на остановке будку видел вызывай эксперта и без пальцева панков бросился к вояж на пол и с неудовольствием склонился над трупом испортил таким не обед гаденыш прошипел он глядя на вдовина много есть вредно тон в тон ответил оперативник кстати один бутерброд... Ты все же проглотил. — Змей ты! — буркнул судмедэксперт и повернулся к Беспальцеву, мерившему шагами комнату с облезлыми обоями. — Гена, я не нашел на его теле видимых повреждений и поэтому не могу сообщить точную причину смерти. — Умер он не сегодня, мне кажется, около суток назад, во сне. Понятно — Понятно, — кивнул следователь, косясь на вынырнувшего из соседней комнаты Горемыкина с каким-то свертком в руках. — Андрей, нашел что-нибудь интересное? — Как ни странно, — связвил оперативник. — Вот, полюбуйтесь. Он тряхнул холстину, и из нее посыпались какие-то причудливые отвертки, иголочки и шурупы. Обычный человек не знал бы, что с ними делать, уж больно маленькие, миниатюрные. Не буду настаивать, но похоже, что это инструмент Кольтберга. Без пальцев растерянно взял одну отвертку и принялся вертеть в длинных пальцах. По показаниям его племянницы, инструменты должны быть в кожаном саквояже, констатировал он. Мы должны найти его, а заодно и каминные часы. Странно, правда? Вдовин, поправив золотистый чуб, упавший на лоб, наклонился к Беспальцеву. Инструменты должны быть в саквояже из натуральной кожи, дорогом, как утверждает племянница. Возможно, он для них и приспособлен. Зачем Будченко вытаскивать их оттуда? и заворачивать в холстину. — Только не говорите, что он нашел покупателя на саквояж, а не на инструменты, — хихикнул Гаримыкин и показал трехлитровую бутыль мутного самогона. — Эта Любушка стояла рядом с инструментами. Видно, наш покойник любил выпить. — Любил! — отозвался без пальцев с сожалением. — Вот именно, что любил. Теперь для него все в прошедшем времени. Он подумал, что смерть рецидивиста помешало раскрытию преступления. Вот как бывает. Нашли весь док причем очень важный. Сняли отпечатки пальцев. Вполне возможно, что эксперт признает на нем пальчики Бутченко. Любой следователь о таком подарке может только мечтать. Но допросить подозреваемого, выдавить из него признание и закрыть дело уже не получится. Дело закрыло смерть. Неплохое название для детективного фильма. Убийство часовщика, считай, раскрыто. Но раскрыто ли? Пока остаются вопросы, на которые нет ответа, так утверждать нельзя. А вопросов, как собак нерезанных, куда, спрашивается, делись с саквояж и часы. Неужели Бутченко действительно продал их и пропил? Почему же тогда оставил инструменты? По словам софии они были очень ценные. Любой часовщик не обязательно в этом городе, оторвал бы их с руками и заплатил приличную цену. Бывает, конечно, что покупатель на менее ценные вещи находится быстрее, но подходит ли это к ситуации с рецидивистом? От напряжения лоб следователя прорезала глубокая морщина, сразу состарив его на несколько лет, и Максим, наблюдавший за майором, вклинился в его размышления. «Думаете о том же, о чем и мы с Андреем? Почему саквояжа нет?» а инструменты на месте. — С тобой к гадалке не ходи, — усмехнулся без пальцев и смахнул мутную каплю пота с хрящеватого носа. Правда, Олег мог их и пропить, и продать. Пользу этого, говорит эта красавица, — он указал на бутыль. — Что-то подсказывает мне, что он этого не делал, — пробурчал Андрей. Геннадий махнул рукой. — Давайте дождемся заключения нашего Панкова. Может быть, вскрытие направит нас в нужное русло. Хочется надеяться. Максим скривил губы, тряхнув золотой шевелюрой, и все трое пошли к служебной машине, ожидавшей их у осиротевшего дома. — Телеграмму матери отстучите, — попросил без пальцев Если завтра приедет, нужно будет с ней переговорить. — Сомневаюсь я, что о сыне она много знала, — сокрушенно отозвался Горемыкин. — Бывает, сын гад последний, преступник, но к матери относится трепетно, бережет ее покой. «Разве мы это не проходили?» «Проходили, и неоднократно Геннадий открыл дверь машины и залез в салон на заднее сиденье И в таких случаях матери порой сообщали очень ценные сведения. Видишь ли, брат, материнское сердце не обманешь, оно способно многое подмечать». «Да я, собственно, и не возражаю», — ответил Андрей с переднего сиденья «Сейчас выду у почты и отстучу телеграмму». «Останови», — попросил он водителя И желтый автомобильчик притормозил у одноэтажного здания почты. Ну, я пошел. Он с трудом вылез из салона, который раз пообещав себе похудеть, и, нахлобучив на лысину серую старую кепку, побрел к неказистому строению. Машина сорвалась с места, словно торопясь доставить следователя и оперативника в отделение.